Глава 9 Радиостанция. Южная окраина Глебовки. Утро 4 февраля 1943 года. В последний раз оглядевшись, вроде бы нигде не наследил, Старлей подхватил автомат, сумку с остатками детонирующего шнура, израсходовал меньше половины, что не могло не радовать, и покинул овражек. Теперь броневик. Интересно, сколько у него времени, прежде чем убитого обнаружат и мина сработает? Пять минут, 10 полчаса. Хорошо бы, если минут с 10-15 Ему как раз хватит, чтобы подобраться к БТРу и немного осмотреться, прикинув, как именно будет его захватывать. А работать в идеале нужно начинать одновременно со взрывом когда внимание противника окажется максимально отвлечено. До машины связи Степан, из предосторожности, сделавший приличный крюк полюсу, добрался минут за семь. Из предосторожности это не только в том смысле, что его могли обнаружить, но и на случай, если склад рванет раньше времени. Насколько мощным может оказаться взрыв, Морпех даже понятия не имел. Но видеоролики из интернета, на которых взрывались склады боеприпасов в его времени, помнил хорошо. Понятно, что в овраге совсем не десятки тонн, а от силы сотни-полторы снарядов. Но рисковать не хотелось. Как минимум, одна контузия на многострадальную башку у него уже имеется. Получить вторую и провалить задание как-то не шибко хочется. Да и для здоровья вредно. Хотя еще неизвестно, понадобится ли ему в будущем это самое здоровье. Укрывшись за комлем могучего дерева, метрах в двадцати от бронетранспортера, Алексеев несколько секунд разглядывал цель в бинокль. Благо, голые по зимнему времени кусты наблюдению не препятствовали. Ситуация особенно не изменилась, разве что людей стало меньше. Тот, кого он окрестил командиром батареи, исключительно из-за того, что ромбиков на погонах его шинели имелось куда больше, нежели у других, уселся на переднее сиденье вездеходика и что-то сосредоточенно изучал в раскрытой на коленях планшетке. Карту, наверное. Водила БТРа уныло топчется около бронемашины, усиленно делая вид, что проверяет вверенную часть и незаметно поглядывая в сторону вездехода. Тоже понятно, пока командир рядом, особо не расслабишься. Наверняка только и ждет, чтоб тот убрался куда подальше, и можно было спокойно перекурить. Третий фриц, вероятно, радист. Копается внутри броневика. Голова то и дело мелькает над угловатым бортом. Вообще, вблизи полугусеничный БТР оказался куда меньше, чем издалека. Старли прикинул, что больше четырех-пяти человек внутрь вряд ли поместится. Собственно, это не принципиально, место всем хватит. Кстати, этого, который с ромбиками на погонах, желательно бы прихватить живым, наверняка может много полезного рассказать. Комбат оценит, глядишь, даже перестанет с подозрением глядеть. Да и радист тоже не помешает, поможет с радиостанцией разобраться. А работать мы будем вот как. Додумать мысль, разумеется, не удалось. За спиной, на самом пределе слышимости, раздались тревожные крики. Морпех хмыкнул. Ну, он практически и не сомневался. Закон Мерфи. Или, ежели придерживаться терминологии родных осин, закон подлости. На то и закон. Если что-то должно пойти не так, обязательно пойдет не так. Ну да и хрен с ним. По обстановке так по обстановке. Тоже не впервой. Главное, чтобы ловушки сработали, иначе вовсе уж глупо получится. Зажав ладонями уши и приоткрыв рот, Степан уткнулся срезом каски в устланную перепревшим за зиму прошлогодним опадом на землю. Однако ничего не происходило. Да как так-то? Неужели фрицы не начнут тормошить заснувшего караульного? Если нет, значит, хреновый из него диверсант. Не просчитал ситуацию, ошибся. И что делать дальше? Подождать еще? Глупости. Время работает против него. Значит, остается только атаковать БТР. Причем прямо сейчас. Немецкий офицер тоже услышал крики, отложив на сидушку планшеты, поднявшись на ноги. Ну, на три, как говорится. Взрыва Алексеев не услышал. Почувствовал всем телом. Земля под ним тяжело вздрогнула. Спустя мгновение докатилось могучее «Бу-бум!». Следом прошла ударная волна, как и предполагал Старлей, изрядно ослабленная склонами оврага и расстоянием. Но тряхнуло все равно прилично, щедро сыпаныв сверху сбитыми ветками и каким-то лесным мусором. похожие снаряды, и ящики с зарядами все-таки сдетонировали одновременно. Уж больно мощно рвануло. Не устоявшего на ногах командира батареи швырнуло боком на капот, после чего фриц, похоже, благополучно вырубился. Все, пора. Позади еще что-то взрывалось, то и дело глухо глухобумкое, но Степан уже бежал вперед, спеша как можно быстрее преодолеть оставшиеся метры. Краем сознания отметил торопливый перестук пулемета и одиночные винтовочные выстрелы. Разведчики вступили в бой, уменьшая численность немецких артиллеристов. Хотелось надеяться, что лёха фамилию приданного группе снайпера он не запомнил, не подведет и командовать батареей станет некому. Убедившись, что фриц и на самом деле валяется без сознания, а заодно, выдернув из кобуры пистолет, в точности такой же люгер, что висел на поясе, Алексеев обогнул вездеход, рванул к бронетранспортеру. От резкого движения раненый бок дернуло короткой болью. Однако Старлей на это даже внимания не обратил. Некогда. Вывернувшегося навстречу ошарашенного происходящим мехвода снес ударом приклада. Нелепо взмахнув руками, тот кулем повалился возле гусениц. Проверять Степан не стал, не до того. Все равно в плен брать не собирался. Сейчас главное, чтобы радист с дуру какой-нибудь гадости не сотворил. Польнет разок по радиостанции, и все, приехали. Без рации этот БТР просто самоходная железяка на колесно-гусеничном шасси. Где он, кстати? Не броневик, в смысле, а фриц этот. Радист обнаружился там же, где и был. Внутри бронетранспортера. Куда морпех ворвался через распахнутую кормовую дверцу. Немец сидел на узком диванчике вдоль левого борта, раскачиваясь из стороны в сторону и зажимая ладонями уши. Видимо, слегка глушануло взрывом. Увидев Степана с автоматом в руках, отшатнулся, едва не врезавшись затылком в борт, и выставил перед собой руки. «Бите! Нихтшиссен! Их кан хильфраих зайн!» «Нихтшиссен» Старлей понял, слышал в фильмах про войну. «Битте» -то тоже никаких сомнений не вызывало. Вторую часть фразы Степан вполне ожидаемо перевести не сумел. И в школе, и в военном училище изучал английский, как язык наиболее вероятного противника. А то, что ему могут понадобиться совсем иные лингвистические познания, ни он сам, ни его учителя не могли бы подумать даже в страшном сне. Но вот понадобились же. «Гот» выдавил Старлей, судорожно копаясь в памяти в поисках наиболее расхожих немецких фраз. Память и просмотренные кинофильмы не подвели. «Хэнде хох! Капитулирен!» Немец послушно задрал руки вверх, всем своим видом показывая полное послушание. «Уже хорошо. Вот только дальше-то что? Вырубить его?» «Можно, конечно, главное не перестараться. Блин, время теряет!» Левчук с ребятами уже почти две минуты воюет, а он пока даже не разобрался, как эту колымагу заводить. «Я немножко ковырить, а фрусиш, на русский!» — неожиданно выдал фриц «Санимаюсь, ратио, гасфетка слюшать ваш перекофор. Ферштейн понимает?» «Понимает», — автоматически буркнул Степан, мягко говоря, сильно удивившись. «В смысле я, я, Ферштейн, натюрлих!» «Я не стреляет русский солдат, неин, нехт гетотен, никого не упевал, неин, нет, просто ратио». Видимо, не будучи уверен, что его правильно поняли, гитлеровец на всякий случай показал на радиостанцию, изобразив пальцами некие круговые движения. «Радиостанция искает фаш фольна, слушает. Сейчас помогает на фотка артиллерин» но сам нихт чистен, нихт гетотен». «Ага. А снаряды ваши тоже, значит, нихт гетотен?» Значение этого слова Алексеев уже понял. «Ты наводишь, пушки стреляют, русские гибнут, а ты не виноват, так? Сука! Все вы такие, чуть задницу подшмалит, сразу грабельки вверх, и мы не виноваты, и нас заставили, мы не хотели. А поверишь, отвернешься, ножик в спину засадите». «Да на всю длину! Европа, блин!» Говорил Старлей быстро и эмоционально. Так что части сказанного немец не понял, но общий смысл вполне уловил. И оттого еще сильнее вжался спиной в спинку сиденья. Смешные круглые очки на его носу заметно подрагивали. «Ладно, не до тебя!» — буркнул Степан, остывая. «Живи пока, фриц! Поможешь пленного притащить!» «Что, не понял?» «Вылезай давай! Как там по-вашему? Шнеллер! Форвардс! Наружу двигай!» Морпех дёрнул автоматом. Радист посерел, однако спорить не решился, послушно выбираясь из бронетранспортера. Подгонять его, пихая в спину стволом, Морпех не стал. Гитлеровец и без того на нервах. Небось думает, что на расстрел ведут. Ну и дурак. Хотел бы завалить, стрелять бы точно не стал. Выпрыгнув следом, указал в сторону вездехода. Память внезапно подсказала, что это неоднократно виденное в интернете малолитражное чудо германского автопрома, называется Volkswagen тип 82. Тащи сюда командира. Быстро, Ферштейн, я на тёрлых, просветлел лицом тот, торопливо порысив в указанном направлении. Алексеев контролировал ситуацию, словно пилот Первой мировой, вращая башкой на все 360. Мало ли кто еще может объявиться. Со стороны батареи тарахтели выстрелы, которых стало куда больше, нежели минутой назад. Фашисты понемногу приходили в себя. В нестроенной канонаде выделялся бьющий короткими очередями дигтярь, что радовало особенно. Автомат старшины... Морпех уже научился узнавать характерный звук ППШ. Тоже не молчал. Жаль, часов нет. Но и так понятно, что минуты четыре прошли. Значит, скоро разведчики станут отходить. Нужно поторопиться. Радист подхватил офицера под мышки, в несколько секунд приволок, аккуратно уложив перед Старлеем. Протянул полевую сумку. И когда только успел прихватить из автомашины, дать жить уж больно хочется. Ну да и хрен с ним, никто убивать его не собирается». Степан сунул ему одну из нарезанных из москсети бечевок, ту, что подлиннее, жестами показав, что нужно делать. Немец понял, неумело, но достаточно надежно связав пленному руки. Вдвоем они затащили его в бронетранспортер. Кое-как, устроив на сиденье, в одиночку Радис бы не справился, больно хлипковат. Да и Старлею пришлось бы попыхтеть. Особой субтильностью тот не отличался, а проем в кормовом бронелисте узковат. В себя командир батареи пока не пришел, но уже начинал понемногу мычать, не ворочая головой. Заодно Морпех узнал, в каком он находится звании. Не понять, оброненное фрицем Герр Гауптман, было сложно. Значит, два золотистых ромбика розетки означают «капитанский чин». Запомним, вдруг в будущем пригодится. Интересно, а две аналогичные, но уже серебристые, на погонах радиста, это какое звание? Погоны, кстати, у них по форме разные. Радиста с готовностью вытянувшего перед собой кисти Алексеев связал сам, усадив рядом с офицером. Фриц не противился, скорее наоборот. Когда Степан вытащил из кармана бушлата новую веревку, откровенно расслабился, окончательно убедившись, что расстреливать его никто не собирается. Еще с полминуты Алексеев потратил, чтобы проколоть штыком колеса вездехода. Хотелось взять аккуратную, словно игрушка, машинку с собой, но, увы и ах, управлять ей было некому. Не на буксире же тащить. «Жалко, но ничего не поделаешь». Зато не зря сходил. На заднем сиденье обнаружился автомат и подсумок на четыре магазина, видимо, принадлежавший водителю. Неплохой трофей. Пригодится. Метнулся за оставленной под кустом сумкой с детонирующим шнуром и прочими полезными штучками. Вроде бы все. Можно рвать когти. Забравшись обратно в бронетранспортер, морпех полез на место водителя. Да уж, это тебе не родная восьмидесятка. С внутренним объемом фашистские инженеры определенно перемудрили. Но вот на хрена вообще было конструировать этот бронезапорожец? И экипаж, и десант должны залезать внутрь через узкую дверцу в корме. Выбираться наружу, собственно, тоже. Бред же. А если БТР подбили, и он, допустим, горит, прыгать через борт? Ну, видимо, именно так и предполагалось. Глупо, кстати. По подбитой коробке противник в любом случае станет гвоздить в первую очередь. Какой-то броневик-смертник, честное слово. Разве что в разведке сгодится. Ну или вот в таком качестве. Спи связь обеспечивать. Разбираясь с управлением, Степан, не сдержавшись, фыркнул. Смешно, но попробуй он в своем времени вякнуть на каком-нибудь тематическом форуме, что немецкая бронетехника, мягко говоря, так себе. Услышал бы про себя много интересного. А как иначе? Святое же затронули. Ведь в панцерваффе все офигеть, как круто было. Поскольку просвещенная Европа. Это только мы на сваренных на коленке бронегробах воевали. Угу. Завести бронезапорожец удалось со второй попытки. Управление достаточно сильно отличалось от привычной Алексееву техники. Но удалось. Российских морпехов не зря обучали водить все способное передвигаться. От автомобилей до гусеничных машин. Справился старлей достаточно быстро. Дело оказалось не столько в сложности, сколько наоборот. В определенном примитивизме, к которому еще предстояло привыкнуть. В конце концов мотор чихнул сизым выхлопом синтетического бензина и завелся. Подмяв передними колесами кусты, Степан двинул бронетранспортер напрямик к проселочной дороге, расположение которой держал в голове. На ближайшем повороте не удержался и притормозил, высунувшись наружу. Со стороны батареи больше не стреляли, а была затянута пылью и дымом, поднявшимся выше верхушек деревьев. Походу, слабо рвануло. Морпех криво усмехнулся. «Вот уж не думал!» что придется поработать подрывником. Хотя, стоит признать, неплохо получилось, аж самому приятно. Да и фрицы, хочется надеяться, тоже впечатлились по самые причиндалы, особенно те, кто в момент взрыва оказался поблизости. Мазнув взглядом по боевому отделению, ну, тут все нормально, пленные сидят на прежних местах, радист что-то негромко объясняет пришедшему в себя Гауптману, Непорядок, конечно, но не кляп же ему в рот пихать. Степан вернулся за руль. Несколько минут ничего не происходило. Лишь завывал мотор штурмующего пересеченку БТРа. Да, чередовалось в узком обзорном окошке небо с землей. Наконец, бронезапорожец вырулил на ведущую к озерейке грунтовку и пошел ровнее. Трясти и мельтешить стало меньше. Да и жесткое дермантиновое сиденье Прекратила ежесекундно испытывать на прочность морпеховскую задницу. Проехав еще с полкилометра, Степан снова притормозил, съехав на обочину. Нужно оглядеться. Они с ребятами как раз тут прошли. Логично предположить, что старшина и обратно двинет прежним маршрутом. Удобное место. Заросли по обеим сторонам. И дорога хорошо просматривается. Неглуша мотор выпрямился, уложил автомат поверх лобового бронелиста осмотрелся, поразмыслив, сменил свою каску на немецкую, найденную на командирском сидении. «Маскировка наша — все. Издалека никто ничего не заподозрит». «Пока тихо. Главное, чтобы по дороге никто не поехал. В одиночку даже от парочки мотоциклистов не отобьешься, поскольку против пулеметов у него огневой мощи, мягко говоря, маловато. Пулемет, кстати, и у него имеется». Закреплен в специальных держателях вдоль правого борта, над самой радиостанцией. Вот только пока разберется, как им пользоваться, пока вытащит, приведет в боевое положение и зарядит, его раз десять убьют. Ну и сколько ему тут торчать, рискует, ох, как рискует. Со стороны озерейки фрицы, понятно, не поедут. А вот с противоположной, пожалуй, ну его, Левчук и ножками дотопает. А его нынешняя задача, Броневик к своим целехоньким перегнать. Пленные, опять же. Один радист чего стоит? Он ведь наверняка не только с радиостанцией помочь сможет, но и с шифровальными таблицами разобраться. Или как там они у немецких «Марконе» называются. Да, нельзя рисковать, покатили потихоньку. Подумав про радиста и шифровальные таблицы, Алексеев попытался поймать какую-то скользнувшую краем сознания мысль от чего-то показавшуюся ему чрезвычайно важной. Но, как ни старался, не преуспел. Голова была занята более насущными проблемами. Ладно, может, потом вспомнит, если не забудет, конечно. Да и не до того, если честно, двигаться нужно. Однако, не проехав и сотни метров, Морпех снова тормознул, заметив перебегающие дорогу фигурки. Фигурки числом 3 Степан расслабленно выдохнул. Живы разведчики. Его тоже заметили и бросились в расцепную. Двое по одну сторону грунтовки, один по другую. В направлении бронетранспортера стуканул автомат. Большая часть пуль прошла мимо, но парочка с визгом отрекошетировала от лобовой брони. Хорошо, что не из пулемета долбанули. Еще неизвестно, держит ли лобовуха бронезапорожца пулю ДТ. Не факт, кстати. Когда-то он читал, что бронирование у фрицевской техники, хоть и считалось противопульным, в реальности винтовочную пулю не держало. Было бы пипец как обидно, если б свои пристрелили. Не высовываясь, Степан оглушительно свистнул. Подобный сигнал они со старшиной обговорили заранее. Выждав пару секунд, вытянул над броней руки, затем выпрямился, заорав. Тихориться после стрельбы смысла уже не было. «Левчук, ты командир?» После короткой паузы ответил старшина, выходя на дорогу. Автомат он держал стволом вниз. Однако Марпех не сомневался, что БТР находится под прицелом пулеметчика. Другой вопрос – остались ли у него патроны после боя? «Бегом ко мне!» Осознав, что на голове у него по-прежнему немецкая каска, Алексеев закинул шлем куда-то за спину, надеясь, что не зашиб никого из пленных. Разведчики приблизились. Старшина тащил, перекинув руку через плечо раненого снайпера. Свесившаяся на грудь голова Алексея безжизненно болталась в такт ходьбе. Пулеметчик шел самостоятельно, хоть и прихрамывал на правую ногу. Похоже, вовремя он их перехватил. «Грузитесь! Дверь сзади! Только быстро!» Нашумели. лёху сильно зацепило?» «Прилично!» — сдавленно выдохнул сквозь зубы Левчук, огибая борт бронетранспортера. «Доктору ему срочно нужно, иначе кровью истечет». «Разберемся!» — буркнул Морпех, подумав, что с медпомощью у десантников большие проблемы. «После ночной высадки и штурма поселка раненых много, так что, вероятнее всего, и медикаменты, и перевязочные средства уже на исходе, если вовсе хоть что-то осталось. В Тоже помощи ждать не приходится. До высадки основных сил и начала разгрузки грузовых судов еще минимум сутки, а то и больше. Так что... Ну, понятно, собственно, что. «Поехали, командир», — сообщил старшина, лязгая бронедверцей. «Санек, ну давай, Фриц вон туда. лёшку уложим». «Ага, вот так. Ноги ему согни в коленях. Тогда поместится». Оглядываться старлей не стал, не маленькие, сами разберутся. Оливчук молодец. Быстро разобрался и даже присутствию пленных не удивился. Уже почти привычно перекинув передачу, Степан тронул бронетранспортер с места, набирая скорость. Сейчас главное поскорее до поселка добраться, доставив комбату трофеи и раненого. Вот, кстати, насчет раненого. «Старшина!» «Поищи, там наверняка аптечка имеется. Или фрица спроси. Того, что с лысыми погонами, он по-нашему понимает. Только аккуратно. Он радист. Понадобится еще». «Не учи ученого, командир!» Наплевав на субординацию, отрезал тот, перекрикивая рокот двигателя. «Лучше за дорогой следи. Если напоримся на германцев, не отобьемся. Патронов нет. Разберись с пулеметом, он на борту над радиостанцией закреплен». Боеприпасы тоже где-то должны найтись. Вот еще автомат трофейный и запасные магазины. Отдай Коле, пусть за пленными приглядывает. Понял. Сейчас с раненым закончим, займусь. Спасибо, командир. Не ответив, Алексеев сосредоточился на дороге. По его прикидкам, минут через двадцать, максимум полчаса, они доберутся до поселка. Напрямик, понятно, куда ближе. всего так километра четыре но грунтовка огибает поросшую лесом гору, так что придется накрутить несколько лишних километров. Не страшно, лишь бы с фрицами случайно не столкнуться. Подошедший старшина принес пулемет и, повозившись пару минут, установил на вертлюге над лобовым бронелистом. Затем молча уселся на командирское сиденье справа от Степана, пряча взгляд. Морпех не торопил, догадываясь, что сейчас услышит. «Помер наш Лешка, лейтенант. В аккурат, как бинтовать закончили, так и приставился. Обидно. Молодой ведь совсем. Расскажешь, как все было?» Старшина пожал плечами. «Когда склад бабахнул, мы, как и было оговорено, ударили со всех стволов. Хорошо германцам прикурить дали. Пожалуй, что и уполовили батарею. нападение это они никак не ожидали». Да и рвануло неслабо. Мы хоть и далече укрылись, но тоже прочувствовали, пару минут ничего не слышали. А немцев что у пушек копошились, так и вовсе ударной волной пораскидало. Расскажешь потом, как это сделал? Расскажу и даже покажу, глядишь, пригодится. Не стал спорить Степан. Дальше что? А дальше, как товарищ старший лейтенант и приказывал, ввели огонь по противнику и сеяли панику. И позиции меняли. лёха молодец!» «Был. Нескольких офицеров сунтерами точно завалил. Под конец только сплоховал. Я уж скомандовал отходить, а он ни в какую. Крикнул, мол, еще одного гада выцелил. Сейчас стрельнет да и догонит нас». «Моя вина, командир. Не настоял». Левчук понурился, опустив седую голову. тот то нас из пулемета и причесали». Кольке бедро рикошетом от каменюки, за которую он прятался за дело. А Лехе в грудь попало. Под самую ключицу. На вылет. Когда у него кровь ртом пошла, я уж понял, что не жилец. Видал подобное под Москвой. Да и перевязать как следует времени не было. Извини, лейтенант. Виноват я. Ты ж четко про пять минут говорил. А мы подзадержались. Нормально все, старшина муро буркнул мурпех это война а на войне всякое случается сам знаешь если бы не задержались я бы вас не перехватил и сколько бы вы до наших топали с раненым-то бедром Рана, кстати не опасная да нет слегка оживил слевчук сказал же рикошетом зацепила царапин просто добро старшина ты вот что горшок трофейный на голову на день я его куда-то назад кинул «Достановить к пулемету, мало ли. Насколько я понял, знакомая машинка, пользоваться умеешь?» «Знакомая. Мы такие еще в сорок втором трофеяли». Перегнувшись через спинку сиденья, Левчук повозился, разыскивая выброшенный морпехом шлем. «Сколько нам еще ехать?» «Минут с двадцать точно», — не отрываясь от дороги, сообщил Алексеев. «Так что бди! Кстати, где-то на сиденье планшетка офицерская валяется». Можно заодно карту глянуть. Маршрут-то я представляю, но вдруг какие боковые дороги есть? Нам сейчас с фрицами встречаться совсем не с руки. А кто этот, гауптман который? Раскрыв протянутую слушавшим разговор пулеметчикам полевую сумку, старшина углубился в изучение карты. Командир батареи, насколько я понимаю. Случайно в плен взял. Вообще-то я только этот броневик захватить собирался. Комбат разберется, глядишь, чего ценного узнает Карта, опять же, наверняка свежая, утренняя. — Рисковые вы, ребята, разведчики, — с искренним уважением сообщил Левчук. — Наверное, потому вам мы везет. — Угу, особенно мне, — буркнул Алексеев. Едва не утонул, контузило, бойцов своих потерял. Кузьмин едва во вражеские шпионы не записал. «Офигенное такое везение!» Упомянув про своих бойцов, Степан имел в виду отнюдь не гипотетических осназовцев, а экипаж утонувшего командирского бронетранспортера. Хотелось надеяться, что ребята все же остались там, в недосягаемо далеком, но зато относительно безопасном будущем. Скорее всего, так оно и было. Не связать собственный перенос Прошлое со старым спасательным кругом было сложно. Старшина ведь упоминал про попавшую в него немецкую пулю. Вероятно, ту самую, что и вытащил мехвод Никифоров во время покраски, найденного на ржавом сейнере спас средства Ну, в смысле, еще вытащит. Лет эдак через семьдесят. Старший лейтенант зло отдернул себя. Мысленно, разумеется. Тоже мне нашел время подобными вопросами задаваться. Блин. — Нет, оно понятно, конечно, что до того как-то и некогда было, но ведь не сейчас же. Тут бы до Озерейки без проблем доехать. Покосился на старшину. Тот, к счастью, ничего не заметил, нахмурив лоб, продолжая изучать трофейную карту. — Гляди, командир, мы ведь вот тут примерно. Получается, впереди, примерно в километре отсюда, развилка, от которой дорога аккурат в германский тыл сворачивает. как считаешь Могли они там какой-нибудь пост выставить? Вполне, согласился Морпех, мельком сверившись с картой. Только мы скорее тут, так что до развилки куда меньше, через пару минут будем. Короче, давай к пулемету. Если там немцы, я сначала приторможу, чтобы они расслабились, а ты ситуацию оценил, а затем вперёд рвану. Ну а ты уж постарайся не мазать. И патроны не экономь. Мы или прорвемся, или, ну ты понял. Кстати, у меня еще две гранаты остались. Вон, в той сумке, возьми. — Да уж постараюсь, — закаменел лицом Левчук. — Коля, передай-ка еще пару пулеметных магазинов, а сам за пленными следи. На пол их усади, чтоб шальной пулей не задело. И не высовывайся, если что. Мы с товарищем лейтенантом сами справимся. Подтянув к себе брезентуху безвестного немецкого сапера, старшина покопался внутри вытащив 4 ф1, две из которых были без запалов недоуменно взглянул на старлея командир а чем же ты снаряды взорвал ежели все гранаты на месте ты это чего двумя запалами цельный склад на воздух поднял. как такое возможно потом все объясню сказал же все семён ильич отставить разговоры приготовиться подъезжаем как я понимаю он за теми кустами видимо развилка и находится. Да, и вот еще что, видимость отсюда никакая, так что если первым что подозрительное заметишь, сообщай. И вот еще что, ты усы свои ладонью пока прикрой, неуставные и больно. Ни разу фрица с усами не видел. Понятно. Старшина поерзал, устраиваясь поудобнее, проверил, как ходит на вертлюге пулемет, подвигав МГ-34 из стороны в сторону, звучно лязгнул затвором и неожиданно пересекнул, Пихнул алексеева в плечо. «Не боись, командир!» «Не подведу!»